Глава четвертая. Озерск и окрестности. Конец июня 1965 года. «Куда, куда вы надумали? В Возгрино?» Директор Дома пионеров Аркадий Ильич Говоров еще больше ссутулился и удивленно вскинул брови. Сутулиться он умудрялся даже сидя на стуле, и любой даже пошитый в ателье костюм сидел на нем мешковато, Хотя Аркадий Ильич был еще не слишком стар, а даже относительно молод. Ему не исполнилось еще и сорока пяти. «Анатолий Иванович, вот вы верно не знаете, а я вам как местный житель скажу. Там же дорог нет, болото одни кругом, охотники да рыбаки одни шастают, да лесозаготовители еще. Те на тракторах, на трелевочниках, а вы хотите детей». «Зато места, говорят, красивые», — улыбнулся кружковод. «Усадьба опять же». «Да доберемся! Где наша не пропадала?» «Вот и я о том! Не пропали бы!» Говоров не сдавался. «Места там нехорошие, гиблые. Недаром давно уж все оттуда переселились». «Переселили?» — вы хотели сказать. Как бы, между прочим, уточнил Анатолий. «По указу об агрогородах. Волонтаризм называется». Директор нервно поправил узел галстука. Абсолютно немодный, широкий, тускло-оранжевого цвета галстук — Совсем не подходил ни к серому пиджаку, ни к тёмной рубашке. «Переселили, переселились, какая разница? Там каждый год и рыбаки, и охотники пропадают. Так по пьянке же всё, Аркадий Ильич, вы ж сами прекрасно знаете. А места там, говорят, одно загляденье. Так дорог же нет, одни тропы. Вы как пойдёте-то?» Говоров всё же дал слабину, Анатолий это почувствовал и продолжил уламывать начальство. «Понимаете, Аркадий Ильич, мы же не одни пойдем, со студентами, ну, с теми, что за фольклором». «А, и Старту», — вспомнил директор. «Ну, там люди серьезные». «У них и палатки есть, и все такое», — хитрый кружковод продолжал наступление. «Я вчера встретил профессора Арнольда. Знаете, Отто Янович — мой старый знакомый, он лучших своих студентов даст». «Ага». Ехидно прищурился Говоров. «И что они там будут делать? С кого? Фольклор брать? С леших? Деревни там все заброшенные. Говорю же, одни охотники да рыбаки. И лесозаготовители. И лесозаготовители». Глянув настоящие на, на подоконнике спидолу, Анатолий пригладил волосы и продолжил. «Как раз лесозаготовители нам и помогут. С ними мы почти до самого места доедем. Ну, на их машине». «На машине это хорошо, конечно», — задумался Аркадий Ильич. «Да только кто бы вам её дал? Начальник лесозаготовительного участка Кононов». Этот козырь кружковод приберёг напоследок. Сказал, да ещё припечатал. Отто Янович с ним договорился ещё вчера. «Да вы только подумайте. Совместная экспедиция, Озёрский дом пионеров и Тартуский университет. Какой славный отчёт выйдет!» А насчет фольклора Анатолий Иванович спрятал улыбку. Так студентам не только песни да сказки нужны. И старинные вещи тоже. Всякие там корзинки, короба, прялки. По заброшенным-то деревням такого добра навалом. Ну да. Так от нас-то что надо? Директор все-таки сдался. Ну еще бы. Совместная экспедиция. Дом пионеров и университет. Даже звучит красиво. А уж какой будет отчёт, в гора Норты пораскрывают от удивления. И, может быть, под это дело удастся выпросить ещё одну ставку сторожа и полставки кружковода. А ведь может выгореть. Я вот тут уже и маршрут прикинул. Закрепляя успех, Анатолий Иванович вытащил из кармана модного пиджака карту, разложил её на столе, даже перевернул, чтобы собеседнику было понятно. Вот тут вот дорога. Сюда нас и довезут». «Дальше пешком. Вот заброшенная деревня, вот ферма, тоже заброшенная. Там и заночуем. Ручей, озеро, усадьба рядом». «Хорошо». Выслушав аргументы, Говоров махнул рукой. «Подготовьте список детей, разрешение от родителей на каждого, аптечку. Три дня вам хватит вместе с дорогой? Вполне». Посмотрев на календарь, вырезанный из журнала «Работница», под толстым машинным стеклом на рабочем столе, дорожкин грустно вздохнул, встал и прошёлся по кабинету. Судя по недавним словам непосредственного начальства, отпуск участковому в ближайшее время не светил, потому как работать некому. Хорошо, хоть в августе-сентябре обещал. Да ведь как там ещё всё сложится? Вдруг какой-нибудь залёт, даже самый дурацкий, какая-нибудь гнусная жалоба, да хоть от той же «мыморихи»? «И вот вам, дорогой товарищ лейтенант, отпуск в мартабре». «В санаторий поеду», — пробубнил сам себе под нос участковый и задумчиво забарабанил по подоконнику. Потом вытащил из ящика стола пачку примы, закурил, хотя давно уже собирался бросить. «Да бросишь тут, как же! Больно уж работа нервная». Тот самый велосипед, собранный из разных частей, и потому, имевший нескольких хозяев сразу, висел над головой несчастного дорожкина, словно домоклов меч, в любой момент готовый сорваться и ударить. Мелкие шпанята, хозяева, окончательно между собою рассорились. Мало того, втянули в скандал родителей, а это грозило целой пачкой заявлений и жалоб. И что было делать? Правда, у Ревякина имелся на этот счет какой-то план, Но вот какой именно, Игнат пока не рассказал. Забыл, наверное, замотался. Ещё эти студенты. Фольклорная экспедиция Тартусского университета. Тоже источник возможных бед. Ладно, сидели бы себе тихо, так нет, попёрлись на танцы. Там их и отоварили. А нечего было ходить. Теперь уж что. Теперь придётся разбираться. Хорошо, хоть травм никаких, одни синяки. Да и не хотят ничего студенты. Хоть в этом молодцы. Они-то молодцы, а вот их начальник, какой-то там профессор, вполне может накатать жалобу. Да не в милицию, а сразу в райком. А там уж разбираться не станут, быстро спустят указания. Наказать. А кто во всем виноват? Правильно, участковый. Выпустив дым в форточку, Дорошкин потянулся. И вдруг заметил подъехавший к отделению двухцветный салатово-белый москвич, явно не здешний. чистенький, сверкающий хромированными накладками. Из машины вышел сухопарый пожилой гражданин с вытянутым лицом и седой шевелюрой и, что-то сказав водителю, направился прямиком в отделение. Сердце участкового захолонуло. И не зря. Все его нехорошие предчувствия оправдались. Минут через пять в кабинет вошел начальник отделения Иван Дормедонтович Верховцев. И с ним тот самый тип из «Москвича». «Вот наш участковый, дорожкин Игорь Якович, «Лейтенант. Человек опытный, во всем разберется». «А это...» — начальник посмотрел на Игоря. «Это товарищ Арнольд Отто Янович, профессор, начальник экспедиции. Ну, дальше вы тут сами». Незаметно показав дорожки на кулак, Иван Дормедонтович убрался в свояси «Вы садитесь, пожалуйста, Отто Янович», — участковый указал на стул. Уселся и сам... демонстративно положил перед собой чистый лист бумаги. «Что там у вас случилось?» «Да, собственно, ничего страшного», — развел руками профессор. По-русски он говорил практически без акцента, но слишком уж правильно, старательно выговаривая слова. «Просто хотелось бы оградить в дальнейшем, даже не знаю, писать ли заявление. Наверное, не стану. Может быть, можно будет так разобраться?» «На всякий случай напишите», — хитро предложил Дорошкин. «Пока полежит у меня, а там посмотрим. Так в чем дело-то?» «В субботу?» «Да, в субботу. Часов где-то с одиннадцати до полуночи мешал отдыхать какой-то не совсем адекватный молодой человек. Хулиганил, ругался, пытался выбить стекло. Сторож едва его унял. Да, там у нас внизу большие часы. Еще местные помогали. Ну и сказали, как его зовут. Такая, знаете, кличка «Дылда». Говорят «Бывший уголовный элемент, он обещал отомстить, еще заявиться, разобраться», — так он сказал. Участковый поднял глаза. «А вы точно слышали?» «Я, знаете, еще не приехал тогда», — со слов сторожа говорю. «Ну и студенты кое-что видели. Вот, прошу этого дылду унять, провести беседу». «Проведем», — поспешно успокоил Дорошкин. «Не беспокойтесь, Сётто Янович». «Дылда больше к вам и носа не сунет. Так вы его знаете?» «Ну еще бы. Обязательно побеседуем, не беспокойтесь». «Большое спасибо». Вежливо поблагодарив, профессор попрощался и вышел. «Ну, дылда», — провожая глазами отъезжающий москвич, недобро прищурился участковый. «Ладно, поговорим». Начальник лесозаготовительного участка товарищ Кононов машину для похода не дал, выделил трактор. Новенький гусеничный ДТ-75 с прицепом, большими деревянными санями. Как прокомментировал сам Кононов, в ответ на удивленный взгляд Анатолия, «Только такой транспорт по тамошним дорожкам и пройдет». Впрочем, кроме кружковода, человека интеллигентного, городского, никто особо не удивился. На подобных санях обычно добирались или, как говорили местные жители, «добывались» до дальних деревень всегда. Кроме пассажиров, сани обычно везли почту, мебель под заказ и бочки с бензином и соляркой. Вот среди бочек ребята и разместились. Восторгу мелкоты не было предела, даже у Колева-Щенкова глаза горели. Ещё бы, не каждому удаётся вот так вот прокатиться на тракторе. А вот старшие девчонки, Катя и Женька, переглянувшись, только скривились». Тракторист Степан, молодой вихрастый парень в засаленном комбинезоне, предложил девчонкам сесть в кабину. Правда, честно предупредил, что там очень уж жарко. Подружки даже не думали. Отказались от душной кабины сразу. Как и студенты, тынис и лиина. Профессор Арнольд выделил для похода всего двоих. Остальные отправились собирать фольклор. Поехали рейсовым автобусом. Не то, что тут. на санях. «Ну, ты неспонятно. Он только рад был с новыми-то знакомыми девушками. А вот как занесло сюда рафинированную худосочную лиину и такую бледную прибалтийскую моль? Наверное, провинилась в чем-то. Именно так и решили подружки. У студентов имелись настоящие рюкзаки, брезентовые, зеленые, с многочисленными кожаными ремешками, предмет зависти мелких ребят. Уж тем-то родители собрали котомочки или сидоры, Простые мешки с пришитыми лямками. В качестве лямок обычно пришивались старые чулки. Они крепкие. С точно такими же котомочками явились и подружки. А вот Анатолий Иванович прихватил с собой новенький рюкзак, пахнущий чем-то таким, туристским. Или, скорее, магазинным. Резников купил рюкзак только вчера в дальнем магазине организации рабочего снабжения ОРС. Пришлось туда переться. За два километра от городского центра, ближе, никакого туристского снаряжения не продавалось. Разве что тушенка в жестяных промасленных банках. Взяли с собой 10 штук плюс полмешка макарон и дюжину буханок черного хлеба. Это все оплатил дом пионеров. Родители дали детям с собой, что у кого было. Кому-то шматок сала, а кому-то хиленькие бутербродики с маргарином и чайной колбасой по рубль 70 за кило. Или просто полили хлеб посоленным маслом. А посолили, чем не еда. На свежем-то воздухе. Очень даже вкусно. Оделись все соответственно. Треники, шаровары, кеды-сапоги, да старенькие штопанные рубахи. Чай не на танцы отправились, и не на экскурсию в городской музей. Это понимали все, кроме, пожалуй, эстонки Лиины. Та зачем-то надела короткие зеленые штаны, шорты. Словно на пляж собралась, а не в лес. «Ну, что сказать насчет реакции?» Подружки переглянулись, дохмыкнули. Мезенцева еще многозначительно покрутила пальцем у виска. Мол, не от мира сего девушка. Не знает, наверное, про злобных лесных комаров. Ну, не знает, так узнает. Девушки все же вели себя прилично, открыто над незадачливой туристкой не потешались. А вот мелкота веселилась вовсю. Особенно Мишка Сорокин из 6 Б. Тот еще шпанёнок. Пристал к эстонке, словно банный лист. «А как тебя зовут?» «Лиина». «Лена?» «Нет, Лиина». «А меня Миша. Это вон Васька нефедов Это Маринка Стрекоза. А это... Это Коля Книжный Че...» <кх> «В общем, отличник». очень приятно, Миша». «Лиина, ты зачем в таких штанах?» «Так хоть позагораю». «А комары слепни, мошка». «Я их не боюсь. У меня масс есть». Устроившись за бочками позади всех, Катерина позвала подругу. «Вот здесь хорошо. А этой лини-блини загореть бы неплохо, а то бледная как поганка. И ножки такие тоненькие. Сможет ли рюкзак тащить? И зачем только её взяли?» «Она сама попросилась». Тынис незаметно подошёл сзади. «Мы её отговаривали, так нет. Хочет в самые дикие места. Любит. Туристка». «Видали мы таких туристов», — в голос рассмеялась Мезенцева. «Вот-вот», — поддакнул язва Сорокин, — «голоножки-трусатики, устанут, потом тащи их, ох, наплачемся». А вот у Женьки Леина неожиданно вызвала симпатию. Да, немножко заторможенная, немножко не от мира сего, зато не суетливая, обстоятельная и не обидчивая, похоже. Вон с Мишкой Сорокиным как спокойно говорит, «А ведь этот мелкий таракан любого довести может, уж Женька-то знала». Недаром вожатой в младших классах работала. Было у неё такое комсомольское поручение. А заодно и практика. Вдруг в педагогический надумает. «Ну что, дорогие мои, здрасте, пожалуйста, давайте-ка по списку». Перебросившись парой слов с трактористом, Анатолий Иванович ловко запрыгнул в сани. Сколоченные из толстых досок и брёвен, они явно предназначались для какой-то постройки. Выглядел руководитель кружка, как всегда, шикарно. Модная серая кепка — синяя олимпийка с воротом на блестящей молнии заправленные в высокие сапоги защитного цвета брюки с широким командирским ремнем итак проверим колесникова евгения здесь Мезинцева екатерина тоже нефедов василий ващенков николай вижу ну да и сорокин тоже марина сняткова ага анатолий иванович вера тимофеевой нет она вчера ногу подвернула По школьному, подняв руку, доложила небольшая девочка с косичками и карими блестящими глазами. Снедкова Марина. Стрекоза. А, а а значит, её и не будет. Здрасте, пожалуйста». «Ага. Вычёркиваю». послюнявив розовато- синий химический карандаш, кружковод вычеркнул из списка фамилию. «Студенты. Два человека. Вижу, как профессор. Залял кланяться и передавал привет», — весело откликнулся Тынис. «Хорошо. Так, мои вроде все. А нет, здрасте, пожалуйста, не все. Ещё? Ещё, Анатолий Иванович, Света Кротова собиралась из 11 -го. Тряхнув косичками, деловито подсказала Маринка-стрекоза. ах да, Кротова». «Ну вот её только и не хватало», — скривила губы Катя. «Думали, здесь хоть от неё отдохнём». «Анатолий Иванович, а вон она, Света, бежит». Кротова выскочила из проулка, видно, пробиралась между заборами. Опоздала, хотя ведь и жила-то совсем рядом. Видать, прособиралась долго или проспала. Впрочем, вид у Светки был отнюдь не заспанный, а довольно бодрый. Рыжие волосы вымыты до блеска, аккуратно расчесаны и заколоты шпильками, стрелки подведены, ресницы накрашены. Губы, правда, без помады, видать, постеснялась. Да и то сказать, ярко-красную помаду, видать, издалека. Помада такого цвета считалась модной, лишь в глубокой провинции. В крупных столичных городах девушки давно перешли на перламутрово-розовую или бежевую. Самый шик. Мешковатая, светло-синяя, выгоревшая на солнце рубаха, по всей видимости, отцовская, брезентовые штаны, кеды. В смысле одежки Кротова не сильно-то и выпендрилась. Впрочем, если бы она вдруг явилась в таких же шортиках, как из тонкой подружки бы ничуть не удивились. А так вон в брюках пришла. Ну, в поход можно. или ещё куда-нибудь, на стройку, в лес, но только не на выход. Даже на танце лучше уж короткую юбку, а не штаны. «Привет всем!» — Кротова уселась между бочками, рядом бросила котомку. «И вам, Анатолий Иванович, здрасте! Я не слишком задержалась?» «Не слишком, нет». «Ой, а это кто?» — Светка оценивающе взглянула. На тенниса заинтересована, на Леину с усмешкой. «Это студенты!» — представил руководитель кружка. — С нами идут. — Да уж вижу. Я Светлана. — Вот и познакомились. Ну, здрасте, пожалуйста. Поедем? Приподнявшись, Анатолий махнул рукой трактористу. Тот, поплевав на руки, дёрнул под капотом шнур. Затарахтел пусковой двигатель. Грохотнул, задрожал основной. Выключив пускач, Степан ловко запрыгнул в кабину и, не закрывая дверцу, дёрнул рычаг. Трактор медленно тронулся с места — Скрипнув, поползли сани. Потянулся за трактором сизый дым и жёлто-серое дорожное пылища Поехали. Миновав школьную улицу, тракторист свернул на лесную дорогу. Сразу сделалось темно и загадочно, запахло смолой, над головами замахали зелёными лапами, хмурые ели. Следом, выскочив из-за старой школы, ходко побежал по грунтовке пижонский салатово-белый москвич. капитан это хорошо «Капитан, это вам не какой-нибудь старший лейтенант. Это почти майор и самое красивое по количеству звёздочек звание. Пусть и маленькие, но зато целых четыре. И каждую нужно обмыть. Сам именинник плюс коллеги, кроме дежурной смены, тем начальник не разрешит. Это сколько животки понадобится, если ещё паспортный стол учесть? Там тоже водку пьют, вино как-то не жалуют, потому как из деревень». Бутылок 10 надо, не меньше. Водка московская особая 2,87, новыми. За десятку же, как старыми выйдет, 28,70. Только зарплата, увы, не в старых деньгах рассчитывается, а в хрущевских фантиках. 90 рублей оклад, плюс пайковые, иногда, плюс переработка, не всем, плюс. Где-то 110-120. Вроде бы и неплохо. У рядового состава вообще по 60 рублей оклады. Вот никто на должность милиционера и не идёт. А зачем? Когда в леспромхозе раза в два больше можно заработать, а с премией тогда же и в три. Честно говоря, Игнат в постовую службу и не пошёл бы, больно уж скучно. Уголовный розыск — совсем другое дело. Зато постовым до участковым форму почти всегда полностью выдают. Сапоги, кители... а с мая этого года и нового образца мундиры, типа гражданских пиджаков с открытым воротом. В Озёрске, правда, пока что новую форму только на плакатах видели, да в журнале «Советская милиция». Ну да ничего, выдадут. Времена нынче другие, всё меняется. Может быть, даже и вместо Министерства охраны общественного порядка, МООП, вновь МВД вернут. Такие упорные слухи в последнее время ходили постоянно. «Да, форму-то новую выдадут, участковым до да постовым». Ревякин вон в феврале с оказией в хозяйственное управление сунулся, и что получил? Одни носки с трусами дали и сказали, что оперативным сотрудникам форма не нужна, разве что для политзанятий до да строевых смотров. «Так что выдали вам трусы с носками, и будьте счастливы». «Ах, сапоги! Какие вам еще сапоги? У нас сапог и участковым-то не хватает». «Так». Поднявшись со стула, Ревякин вытащил пачку Памира и подошёл к окну. Чиркнув спичками, закурил, постоял немного в задумчивости. Нет, пожалуй, десяти бутылок мало. Лучше ящик. Почти шестьдесят рублей. Пол зарплаты. Не потянуть. Хорошо, пусть десять. Или лучше самогон. У Африканыча вон тётка гонит. Иногда. Хотя да, статья. А что делать-то? Зато дёшево. Да ещё всё в тайности надо. Чёрт, хоть сам гони. А что, самогонный аппарат в кабинете у Дорошкина стоит, недавно изъятый, так вот и взять на время, а за это Дорошкину помочь с велосипедом разобраться. Обещал ведь? В дверь осторожно постучали. — Можно? Меня к вам направили. Посетительница, женщина лет сорока, живенькая и довольно симпатичная брюнетка, оправила модный лет пять назад жакет с накладными карманами и вздохнула. «Да вы присаживайтесь!» Игнат ткнул недокуренную сигарету в пепельницу и уселся за стол. «Сюда, да. Кто вы что у вас случилось?» «Марусевич, я. Ольга Игнатьевна». Присаживаясь, негромко представилась женщина. «На бензоколонке работаю — оживился инспектор. То-то я смотрю, лицо мне ваше знакомо. На бензоколонке, значит, ага. Дочь у меня пропала. Марусевич продолжила еще тише и снова вздохнула. Четвертый день нет. Марусевич Тамара Игоревна. Девятнадцать лет. Недавно исполнилось. В библиотеке работает. В институт в прошлом году не поступила, и вот в библиотеке, когда в ней студент-заочник, Ревякин в городскую библиотеку захаживал, пусть и нечасто, и даже брал там книжки по юриспруденции. «Это такая яркая блондиночка, всё в головом платье ходит». Ольга Игнатьевна отрицательно покачала головой. «Блондинка — это Тимофеева Лена, заведующая. А Тамара — тёмно-русая, стройная. Да вот». Покопавшись в сумочке, Марусевич вытащила фотографию очень красивой девушки с пышной прической и большими чувственными глазами. Фото было любительское, на глянцевой фотобумаге с модной фигурной обрезкой. Это с выпускного карточка, прошлогодняя. Ну, за год, думаю, дочь ваша не сильно изменилась. Игнат тут же вспомнил эту молодую красивую девушку, фигуристую, с большой грудью, кстати, подругу очень хорошей знакомой Ревякина, докторше Валентины. Только немного уточним, по фотографии не видно. Глаза какого цвета? Глаза? карие Рост? Телосложение? Рост? Метр семьдесят пять. Сорок шестой размер. «Ага», — записывая, — кивал Ревякин. «Интересы, увлечения, друзья, подруги, в чём одета была?» «Интересы?» — Ольга Игнатьевна задумчиво поджала губы. «Да как у всех. В школе карточки собирала артистов, пластинки покупала иногда. А так особых увлечений нет. Из подруг я только докторшу нашу знаю, Валентину Кирилловну. И то она скорее хорошая знакомая, а не подруга». Валентина и сама читать любит, и сыночка приохотила, вот так и сблизились. Но не думаю, чтоб Тамара делилась с докторшей чем-то личным, она у меня скромная очень и скрытная. «Так, друзей вы её не знаете. С одноклассниками связь поддерживает?» «Время от времени. У них не очень дружный класс был. Да и мы раньше в Кайволе жили, там восьмилетка у нас. А вот кроме школы подружки имелись». Та же Лена Тимофеева с работы. У нее она и ночевала даже иногда. Вот я и подумала, что и сейчас тоже. Да, вскинула глаза Марусевич. С парнем я ее как-то видела. Взрослый такой парень, знакомый. М -м -м, сейчас вспомню. Он еще заправляется всегда у нас, на колхозном автобусе ездит. Костя, кажется, зовут. Да, Костя. Так, få, оживился инспектор. И что этот Костя? Парня этого Игнат опознал сразу. «Хренков, кто же еще? Хороший механик и вообще неплохой парень, но вспыльчивый, особенно когда выпьет». «Да, говорят, хороший парень», — согласно кивнула заявительница. «А что старшей дочери, так ведь и ненамного, года на три-четыре, зато самостоятельный, уважают все». «Так они с Тамарой дружили?» «Да не знаю я. Говорю же, дочь у меня скрытная». «Ага». Ревякин окунул перо в чернильницу. «Значит...» «Она с танцев не появлялась, я правильно понял?» «Ага, с субботы». «А на работе что говорят?» «Она за свой счёт взяла неделю. К институту готовится, будет опять поступать». «Хорошее дело», — покивал Игнат. «Так в чём одета была?» «Платье такое, знаете, коричневое, с розочками и скребдышина. Красивое, в ателье шили. Плечи открытые, лямочки, поясок. Подол, правда, коротковат». «Так это сейчас у всей молодёжи так. Мода. Ещё туфли модные, на шпильках, чёрные, лаковые. Такая же сумочка. Вроде всё». «Ага». Приняв заявление и записав приметы пропавшей, Ревякин проводил посетительницу до двери и потянулся за папиросами. «Ну что сказать. Загуляла девка, бывает. Скромница, ага. Скромницы туфли на шпильках не носят и по танцам шманцам не шастают. Котику хренкова надо спросить». и всех, кто там был на танцах. Подругу Тимофееву Лену проверить, библиотекаршу. Да, в библиотеку ведь до сих пор книжка не сдана, справочник по уголовному праву. В сейфе вон завалялся с прошлой сессии. Чёрт, хорошо вспомнил. Озёрская бывшая районная библиотека располагалась в самом центре городка, неподалёку от автостанции, дома крестьянина и всех магазинов, включая виноводочную «Зарю». От отделения милиции пешком было минут десять, прямиком по советской. И вот Игнат и прошелся в охотку. Тем более погодка-то выдалась на загляденье, солнечно и не очень жарко. Ветерок. В палисадниках вдоль домов буйно цвела сирень. Ее сладковато-пряный запах окутывал город, проникая в самые недоступные места. Даже на машинный двор леспромхоза и в пекарню. Заведующая библиотекой елена Тимофеева о местонахождении Тамары Марусевич ничего пояснить не смогла. Просто не знала. Девушка взяла отпуск за свой счёт на неделю, наверное, поехала в институт узнавать, как там да что. Что же касается знакомых или друзей... «Ну, Костя Хренков пытался ухлёстывать», — припомнила Лена. «Так себе, товарищ. Я бы за такого не пошла. Вот ещё, в колхозном гараже механик». «Ну а что такого?» — Игнат заступился за Хренкова и за весь рабочий класс. «Не всем же в конторах сидеть. Кому-то и руками работать надо». К тому же Костя не только механик, но и шофёр. «Вот-вот, я и говорю, шофёр». Слово «шофёр» библиотекарша произнесла, демонстративно выпитив губы, словно презрительно сплюнула. «Шофёр». Ревякин даже подивился, и откуда только берётся во вроде бы обычных людях столько спеси, чисто феодализм какой-то. «Да уж, неприятная дама эта Тимофеева. она конечно, красивая блондинка и грудь колесом и всё такое, но слишком уж много из себя строит». Думает, любой парень за ней должен бегать и подарки дорогие дарить. Хотя, надо отдать должное, Лена была вполне откровенна. Или просто прикидывалась такой. Впрочем, очень многое прояснила. Я, конечно, в Тамаркины дела не лезла. Мне-то зачем? Но Хренкова отсоветовала. Чисто так, по-дружески. Вот Венечка Каськов. Вот это была бы пара. Он ведь за Тамаркой тоже. коськов припоминая, инспектор невольно скривился. «Это доходяга-то в очочках? На молокозаводе в отделе учёта сидит. А ведь педагогический окончил. Мог бы и в школу пойти, учителем, ребятам ботанику преподавать. И интереснее, да и денег больше. Не намного, правда, но... Подумаешь, в очочках. С лица-то воду не пить, хмыкнула Лена. «Да я не про то», — Ревякин поморщился и мотнул головой. вот если сравнивать У Котьки Хренкова, между прочим, 130 рублей плюс почти каждый месяц премия. «Живи, не хочу». А у Каськова что? 70 рублей оклад плюс пять прогрессивка. «Гляди, как богато». Что и говорить. Жених завидный. Взяв со стола несколько книг, Лена поставила их на стеллаж и лукаво стрельнула глазами. «Эх, Игнат, Игнат, ничего-то вы в жизни не понимаете, хоть и милиционер». «Это чего же то я не понимаю?» — удивился инспектор. «Да говорю же, жизни!» Девушка уселась на стул и глянула на опера, как смотрят на совсем уж несмышлённых детей. «Вот вы говорите, оклад маленький». «Ну да, маленький. И что с того?» «Веня Каськов, между прочим, комсорг межотраслевой группы. Сегодня комсорг, завтра кандидат в партию, послезавтра парторг. Вот как Тамарке мыслить надо. Вот ведь дурища». «Ладно, я у неё венечку-то отобью». В коридоре послышался скрип половиц. Дверь отворилась. «Работаете?» «Вообще-то обед, но заходите, Валентина Кирилловна». «Нет, если обед, я подожду». «Да заходите, для вас всегда открыто». Поднявшись, Лена подошла к дверям и почти силой втащила внутрь худенькую хрупкую девушку. Узкое лицо с серыми лучистыми глазами, светлорусые волосы, модной прической каре — «Чуть припухлые губы. Никто не давал ей больше двадцати, хотя уже двадцать девять и сын школьник. «Ой, здравствуйте!» — Игнат увидев инспектора, смущенно улыбнулась докторша. «Не знала, что вы здесь. Лена, я книжки оставлю, а то Коля в поход ушел, а книжки сдать забыл. Оставляйте, оставляйте, вон на столе», — библиотекарша показала рукой. «И я вас рад видеть!» — улыбнувшись в ответ, Ревякин вытащил бы лопачку Памира, но тут же опомнился и поспешно убрал сигареты обратно в карман. «Вы все в трудах? Так ведь как и вы!» Валентина Кирилловна одернула блузку из тонкой золотисто-коричневой ткани. Узкая юбка такого же цвета, туфли, темные чулки. Все это смотрелось на докторшу чрезвычайно элегантно. А вот, к примеру, на библиотекарша не смотрелось бы совсем. «Ну да», — кивнул опер, — «я как раз тут по делам. Валентина, мне бы и вас опросить». «А Тамарий Марусевич, вы ведь с ней дружите?» «Ну, как дружу?» Положив книжки, несколько растерянно отозвалась женщина. «Просто вот в библиотеку захожу часто. А Тамара к нам в отделение заглядывает, с детьми играет, в стенгазету помогает выпускать. Хорошая девушка». «Да? Ну, вот и расскажите». Игнат спрятал улыбку. «Давайте я вас провожу, а вы мне расскажете. Вы куда сейчас?» «Так на работу, в два часа прием». Они вышли на улицу, свернули к общественной бане и направились к старым деревянным мосткам, что вели через высохшее болото на северную окраину Озерска, в больничный городок. Вообще-то можно было добраться и по асфальтированной улице, что так и называлось, больничная, но то в обход, а здесь напрямик, близко. Да и идти коротким путем было не в пример приятнее. Широкая, обсаженная красивейшими ивами тропинка, а затем и мостки, проходили по берегу озера. На деревянных мостках толпились купальщики-подростки, шумно кричали, толкались, с брызгами прыгали в воду. Чуть поодаль хозяйки полоскали белье, в основном домотканные дорожки, называемые половиками. После стирки их оставляли сушиться здесь же, на мостках. Наверное, работы сейчас не так много. Лето все-таки. Ревякин снова достал сигаретную пачку, помял в руках, но закурить так и не решился. Знал, Валентина Кирилловна к курению относится неодобрительно. Вообще в присутствии этой женщины Игнат как-то терялся, становился сам на себя не похож. Эдакий, вечно всё роняющий рохля. «В отделении, да, народу почти нет», — согласно кивнула докторша. «Зато на приёме полным-полно. У нас же грудничков столько». «Да». «Говорят, вы квартиру получили?» «Получила». Валентина скосила глаза и усмехнулась. «Спасибо Льву Аркадьевичу, главврачу», — похлопотал. «Получил и не скрываю, очень этому рада. Знаете, в коммуналке-то не ахти на одиннадцати метрах вдвоём с ребёнком». Инспектор неожиданно почувствовал, что краснеет. Показалось, Валентина говорит с вызовом, словно бы он, Ревякин, специально про квартиру спросил, «Это к ехидно, мол, другие-то вон всю жизнь в бараках живут, а тут нативом». А ведь Игнат вовсе не с этой целью спрашивал. Правда, и не просто так. Хотел как бы, между прочим, напроситься в гости. Но вот теперь, выходит, женщину невзначай обидел. Тем более, что с квартирами этими вышла целая история, очень даже некрасивая. Кто-то там кому-то что-то в обход других выделил, но дело замяли на уровне райкома, до милиции не дошло. И вот теперь болтали в народе всякое. Да и как не болтать? Четыре недавно возведённые пятиэтажки не резиновые, а претендентов много. Строил дома цементный завод на пополам с леспромхозом. Но кроме их работников, квартиры ещё выделили по квоте городскому торгу, больнице и школе. Торгу почему-то больше, хотя сотрудников там работало куда меньше, чем в больнице и школе. «Так вы про Тамару хотели спросить?» – напомнила Валентина, здоровая с прошедшими мимо девушками. «Да-да», — обрадованно закивал Ревякин, — «про Тамару. Когда вы ее в последний раз видели?» «Да знаете, так сразу и не скажешь». Докторша задумалась, поправляя растрепавшуюся от внезапного порыва ветра прическу. «Наверное, дня четыре или даже пять назад. Я как раз к переезду готовилась, вещи собирала. Тамара заглянула на минуточку, сказала, в промтоварном янтарные бусы выбросили, не нужно ли мне». «Ну, мне не нужно. Она и убежала. Наверное, в магазин. А из ухажеров? Да вы и сами, наверное, знаете, город у нас небольшой. хренков Константин и Каськов Вениамин с молокозавода». Про Каськова не знала. «А вы, стало быть, переехали уже?» «Да, в воскресенье». «Эх, как плохо-то!» — искренне огорчился Игнат. Валентина удивленно вскинула брови. «Что ж в этом плохого?» «Да я думал помочь», — честно признался оперу «А вы уже? Так может, вам там прибить, что нужно, или там кран подтянуть, мебель подвигать?» Гвозди вбивать я и сама давно уже научилась. Женщина неожиданно вздохнула и вдруг улыбнулась, весело так с лукавым прищуром и ямочками на щеках. А вот с мебелью мне одной не справиться. Так что от помощи не откажусь. «Вот и славно!» — совсем по-детски хлопнул в ладоши Игнат. «Скажите только, когда?» «Да хоть завтра. Или даже сегодня. Заходите вечерком часиков в семь, если, конечно, сможете». «Да, конечно, смогу». «Ну, тогда до вечера. Советская, дом 22, квартира 8. Я пришла уже». «Да, и давай уже на «ты».» С юной докторшей Валентиной Кирилловной-Вощенковой Ревякин познакомился три года назад, когда только перевёлся в Озёрск и получил на руки материал похищения белья на больничном складе. Валентину Кирилловну Игната просил три раза, а потом ещё встречались как-то на праздниках, в клубе, ну и даже пару раз ходили вместе в кино. Вообще-то инспектор никогда девушек не чурался и проблем с ними не имел. Но вот отношения с Валентиной как-то форсировать не решался. подспудно чувствуя, что столь умная и красивая женщина скоропалительных решений явно не одобрит, и все нехитрые приемы, безотказно действующие на продавщицы ледоярок, никакого успеха здесь не принесут. Да и, честно сказать, не до недоотношений было. Работы завались. В связи с объединением районов вторую ставку инспектора уголовного розыска в Озерском ОМ высокое начальство из МАОП посчитало лишней. Адрес недавно откинувшегося митки Евсюкова, Дылды, Игнат узнал в отделении у Дорожкина, который не приминул напомнить, что товарищ будущий капитан обещался помочь с материалом по чертову велику. а то мне с отпуском совсем кранты будут», — закурив, пояснил участковый. Там уже начали жалобы друг на друга строчить, черти. «Обещал, помогу», — Ревякин рассеянно улыбнулся и махнул рукой. «Мотоцикл возьму, скатаюсь к дылде. Да и так, кое-кого опрошу. Дылда и мне бы нужен», — оторвав взгляд от бумаг, вдруг вспомнил Дорошкин. «Нахулиганил гад в экспедиции». «Где-где?» «Ну, у старой школы, где эстонца». А, вообще приволоки, если будет», — попросил участковый. «Я бы его по-мелкому тормознул». «Будет приволоку», — Игнат пожал плечами. «Там колесо-то заднее не спускает?» «Африканыч заклеил вчера». «И вообще, кто у нас за технику отвечает, ты или я?» «Тот, за кем мотоцикл закреплён», — хмыкнув, пояснил опер. «Ты, Игорёк, ты». «Ну всё, я поехал. К вечеру буду, если что». «Слышь, Игнат», — Дорошкин посмотрел на приятеля с нешуточным удивлением. «А чей-то ты такой радостный? Аж светишься весь». «А, понимаю. Звание». «Ну так что, товарищ капитан, когда обмывать будем?» «Думаю, ближе к выходному». «Только не в субботу, я как раз в воскресенье дежурю». Начал Игнат с людей более-менее порядочных и законопослушных. С коськова и Хренкова. Насчет исчезновения Тамары Марусевич оба ничего конкретного пояснить не смогли. А только, независимо друг от друга, вспомнили, что у Тамары в Тянске есть какая-то подружка». и вполне возможно, она сейчас у неё». Вот в этом инспектор, честно говоря, сомневался. Тамара производила впечатление девушки хоть и скрытной, но вполне здравомыслящей. Если уехала в другой город, так верно, мать-то предупредила бы. Тем более на автостанции её не вспомнили, билета она не покупала. Хотя, конечно, могла уехать и на попутках, как делали многие, билет-то стоил недёшево. Такую-то красавицу любой подвезёт. Что же касается ухажёров, с хренковым Тамара сильно поругалась на танцплощадке. Все видели. Вениамина Каськова же на танцах не было. Честно сказать, если бы с момента пропажи Тамары Марусевич прошло два дня, Игнат бы особенно и не переживал. Ну, загуляла молодая девчонка, и что с того. Однако за четверо суток матери на работу позвонить вполне бы могла. Именно поэтому Ревякин тщательно проверил возможное алиби Каськова с хренковым В субботу вечером обоих... Дома не было. Ну, хренков сначала на танцах, а потом... Каськов же сказал, что был на рыбалке, что опять же подтвердить было некому. Соседи Вениамина по бараку отсутствовали целый день, ездили к родственникам в деревню. Такие вот непонятные дела. Причувствия у Игната складывались самые нехорошие. Евсюков дыл проживал в самом конце школьной улицы в двухцветном бараке. Вернее, был там прописан на одной жилплощади вместе с родным дядькой Елистратовым Николаем Петровичем, трудившимся на цементном заводе бригадиром. Увы, в бараке никого не оказалось, даже соседей, о чём красноречиво свидетельствовали навешанные на входные двери замки. Что ж, нет так нет. Нужно будет заглянуть утром, а ночью пусть дежурка съездит, проверит. Сейчас же... Игнат расслабленно потянулся. «Сейчас отогнать мотоцикл к милиции, а затем кто-то ведь звал в гости мебель двигать». «Дяденька милиционер, а Никитка Мыморев велик крадет?» Ревякин с удивлением обернулся. Из-за забора высунулся тощий круглолицый пацан лет десяти в штопанной рубашке опаш и старых трениках с пузырями на коленках. Учетчицу промкомбината Валентину Терентьевну Мымореву «Мымариху». Опер знал хорошо. проходила по кое-каким делам. Правда, пока свидетелем А потому оставлять сигнал без внимания не стоило. Тем более велик. «А ты откуда знаешь, что я милиционер?» Положив руки на руль усмехнулся Ревякин. «Мотоцикл-то у вас милицейский». «Ну да, тяжелый М62, синий, с красной полосой и белыми буквами «Милиция» на коляске». «Все правильно. Согласно приказу МВД». «Еще МВД». от 31 декабря 1953 года под цвет формы. Правда, сейчас в хозуправлении выдавали новомодные серо-голубые рубашки. Вон и милицейскую технику некоторые уже начали красить в голубой цвет. Правда, до Озёрска подобные нововведения ещё не добрались. глаза «Глазастый!» – Игнат похвалил паренька и тут же спросил. «А ты вообще кто такой, юный друг милиции?» «Я Геня Светлов из 5 Б». «Ну, гения Светлов». Спрятав улыбку, инспектор сделал самое серьёзное лицо. «С чего же ты решил, что Никита чужой велик крадёт? Может, это его велик, собственный?» «Он так и сказал», — философски заметил пацан. «Только вот другие так не считают». «Это кто это другие?» «Ребята. Юрик. Рыщук. И Сима. Симаков Паха. Они мне всегда кататься давали, не то что этот жмот». «А, вот оно как». «И мы, значит, у них...» «У них...» «У волок среди белодня дня от сарая», возмущенно подтвердил юный друг милиции. «А сейчас к себе в землянку потащил. Я видел. Подержит там велик дня три, потом перекрасит и скажет, всегда его был, как Юрик с пахой делали». Вот тут инспектора озарило. Судя по всему, это и был тот самый пресловутый велосипед, на который жаловался дорожкин Что ж, на ловца и зверь. «В землянку, говоришь, поволок А где у него землянка?» «Да рядом тут, за третьей ямой». Ямами в Озерске традиционно называли выносные погреба, устроенные жителями близлежащих бараков для хранения картофеля и прочих овощей, а также солений. Каждый погреб имел надстроенную сверху будочку с дверью и навесным замком от воров. Бывало, вскрывали и ямы. Что же касается землянок, то они имелись у каждой уважающей себе ребячей компании, конечно, состоящей отнюдь не из круглых отличников. Там играли в войну, в казаки-разбойники и в карты, а в старшем возрасте пили дешевое вино, так называемые чернила. Обычно каждая компания хранила место своей землянки, чаще всего это был оставшийся еще с войны окоп или капониру, в тайне Разорить чужую землянку считалось делом чести, доблести и геройства. «Значит, за третьей ямой», — протянул инспектор. И тут же спросил про дылду. Пацан лишь хмыкнул. «Митька-то Евсюков, конечно, знаю. У Таньки щекалихи он. Где же еще? А тут с месяц уже не живет, как с дядей Колей поссорился. Глаз не кажет». «Ах, вот оно что!» Кивнув мальчишке, Игнат усмехнулся и запустил двигатель. «Татьяну Максимову щекалову, Таньку щекалиху». разбитную особу двадцати с чем то лет ревякин хорошо знал получив в наследство от недавно умершей бабки небольшую покосившуюся избу на окраиной улице нагорной сразу за старой церковью танька подолгу нигде не работала и вела так сказать антиобщественный образ жизни привечя всякую местную шваль типа ваньки кущека с дружками или вот дылды дорожкин давно уже собирался упечь ее за туниядства Да всё как-то не доходили руки. Тем более после недавно полученного условного срока Щекалиха присмирела и вела себя тише воды ниже травы. По крайней мере, соседи на неё не жаловались. У Щекалихи дылды тоже не оказалось. Зато оказался Ванька Кущак, которого опер тут же начал плющить за краденных кур. Просто вспомнил недавно списанный дорожкиным материал и справку с метеостанцией. Интересно подписал отказные и о прокурора, Алтуфьев. «Да должен был. Если что не так, позвонил бы. Чай не чужой отделению человек. чванница до пальца гнуть не будет». «Ты зачем кур сожрал, гад?» — завидев сидевшего на крыльце Ваньку, грозно спросил Ревякин. Забулдыга тут же и раскололся. «Так мы это... на закусь». «На закусь!» — желчно передразнил инспектор. «Все, теперь давай в тюрьму собирайся». «Да зачем же его в тюрьму-то?» Испугалась выскочившая из избы Танька. Если бы не испитое лицо, не сальные, спутанные волосы, да не бланш под левым глазом, была бы вполне симпатичная молодая девка. такая плотненькая блондинка, на навроде библиотекарша Тимофеевой. «Эх, дура баба! Что ж ты с собой сделала-то? Все водка, жизнь беспутная, да забулдыги дружки. А одета-то как?» «Кацавей, как грязные рваные ритузы «Тьфу!» «За всё его в тюрьму!» — нахмурился Ревякин. «Будет знать, как чужих кур жрать!» «Хотя...» Забулдыги переглянулись и с надеждой посмотрели на опера. «Ладно пока, может, и без тюрьмы обойдёмся!» Хитрый инспектор как бы подумал и подобрел. «Завтра явишься в отделение к Дорошкину. Напишешь, как там всё было!» если претензий у хозяйки кур не будет...» «Да не будет. Мы ей забор вчера поправили. Она нам даже маленькую...» «Ну ладно тогда. Смотри...» «Да, Адылда где? Что-то я его не вижу». «Так на рыбалку еще третьего дня ушел», — пожала плечами щекалиха. «Куда-то в Чухари на озера. То ли в Кайволу, то ли еще куда». Чухарями в Озерске издавна называли вепсов, тех самых финоугров, по чьей души приезжали экспедиции старту. «На рыбалку? Он что же, рыбак?» «Да никакой он не рыбак!» С непонятной яростью выкрикнул вдруг Ванька. «Так балуется иногда! Больше водки попить, чем рыбы наловить! Дождешься с него!» «А ты не знаешь, не говори!» Танька недобро прищурилась и сплюнула. «Защищает еще его!» зашипел Кущак. «Синяк-то он поставил. В субботу еще. Как раз после танцев. Злой чё-то пришел. Вот сгинул бы где-нибудь в болотах. Никто бы и не заплакал». В отделении Игната дожидался дорожкин «Нет нигде дылды», — войдя в кабинет, развел руками Ревякин. «В леса, — говорят, — ушел. На рыбалку». «Да и черт с ним. Вернется, посадим». Участковый махнул рукой. «Тут гражданка Марусевич приходила». «Тамара?» «Не, мать её. Она брошку узнала». «Какую ещё брошку?» — не понял Игнат. «Ну, потерянную. Девчонки у клуба нашли. В траве». дорожкин вытащил из стола пачку примы и тут же убрал. «Нет, всё же надо когда-нибудь бросить». «Так вот, девчонки брошку мне отдали и объявление на афише повесили. Мол, нашли». Марусевич объявление увидел и пришла. Дочь её, Тамара, такую совсем недавно купила. Там брак небольшой, в промтоварном предупредили. Царапинка. Всё сходится, я под роспись отдал. По идее, надо было Тамаре показать, но раз уж она пропала... А что за девчонки брошку нашли, быстро сообразил Ревякин. Да знакомые все, десятиклассницы. Катя Мезенцева и Колесникова Женя. Так, завтра же их опрошу. «Не опросишь», — участковый потянулся и хмыкнул. В поход они ушли вместе с новым кружководом. Будут дня через три. Новый пятиэтажный дом на улице Советской еще не был полностью заселен. Одни окна светились, а в других было темно. В квартире номер восемь к радости Ревякина ярко горел свет. Поднявшись по лестнице, он хотел было постучать в дверь, но заметил кнопку звонка. «Надо же!» Звонок работал. «Заходи, заходи, Игнат!» Распахнув дверь, обрадовано промолвила Валентина. Гость принялся осмущенно вытирать ноги, хотя никакого коврика не было еще и в помине. Слишком уж по-домашнему выглядела сейчас Валентина Кирилловна. Слишком. Черные спортивные штаны, синяя футболка «Динамо» с короткими рукавами. Все такое обтягивающее, тонкое. «Я не слишком поздно». — Да нет, что ты, сейчас с тобой шкаф передвинем, а потом будем пить чай. — Хорошая квартира, светлая, — похвалил Ревякин. — Ого, ещё и балкон. А вот здесь за шкафом Коля спать будет, — докторша улыбнулась. Целый угол его. Вернётся, не узнает. — У бабушки? — Нет, в походе. От дома пионеров, с фотокружком. — Ну что, начнём? — Валентина, да я тут сам. «Ты покажи только». «Ну, вот сюда». Передвинув массивный двухстворчатый шкаф, Ревякин едва не свалил сложенные на подоконнике фотографии размером 13 на 18 и даже 18 на 24. Рядом стояли фотоувеличитель, бачок, красный фонарь и ванночки. Набор юнного фотолюбителя в полной красе. Под фонарем виднелся учебник немецкого языка для пятого класса, потрепанный и старый. «Я фотографии вот сюда хочу». Валентина показала на обратную сторону шкафа. «Здесь у Коли как бы своя комнатка будет. за куток как раньше говорили». Игнат взял карточки в руки. «Красивые. Автобус так вообще классно снят». Коля любит машины фотографировать. «Да я вижу». На одной из фотографий гость заметил знакомый двухцветный москвич. «Неплохое качество. А немецкий? У нас же, кажется, один французский в школе». «А это он сам захотел». Книжек про войну начитался, и вот. Докторша рассмеялась и покачала головой. Учебник в библиотеке подарили, списанный. Мы подклеили. Вытащив из-под фонаря учебник, Валентина показала его Ревякину. Выпал, полетел на пол бумажный листок, вырванный из тетрадки в клеточку. Игнат наклонился, поднял. Вот, потерялся. ГАЗ-21, Волга, ЗИЛ-155, он же ЗИС, автобус. «Москвич» 407. Это он какие машины снял, все записывал. Те, что на карточках. Специально вместе с фотоаппаратом карандаш с собой брал и листочек. А, понятно. А вот дальше под «Москвичом» нифига было непонятно. Строчки вдруг стали какие-то торопливые, словно бы Коля писал в попыхах или боялся что-то забыть, упустить. Некоторые фразы были записаны на каком-то иностранном языке, Судя по всему, по-немецки, но русскими буквами, как иногда пишут школьники, плохо знающие язык. Mein Lieber Freund, наш человек уже там, да-да, я обязательно потороплю, я воль, все будет заргут. И еще одно слово. Вена.